борец, окончание. На этом заканчивается ловкость рук хитреца, а потуги борца нет. На одной руке у меня Лизель Меменгер, на другой Макс Вантенбург. И скоро я хлопком соединю их. Потерпите ещё несколько минут. Борец. Если убьют до наступления ночи, по крайней мере, он умрёт живым. Путешествие на поезде осталось далеко позади. Хропунья, скорее всего, едет дальше, кутаясь в вагон, ставший ей постелью. Теперь только шаги отделяют Макса от спасения. Шаги и мысли, и сомнения. По карте, что была у него в голове, он дошёл от Пазинга до Молкинга. Когда он увидел город, было уже поздно. Его ноги страшно гудели, но он был почти на месте, в самом опасном месте, где только можно оказаться. Протяни руку и дотронишься. Точно по описанию он нашёл Мюнхенштрассе и зашагал по тротуару. Всё, на пригл ось. Тлеющие лузы уличных фонарей, тёмные безразличные здания. Ратуша стояла как здоровенный неповоротливый юнец-переросток. Кирх расстворялась во тьме, чем выше он вёл взглядом. Всё это смотрело на него. Он поёжился и предостерег себя: "Смотри в оба". Немецкие дети выискивали заблудшие монеты, немецкие евреи высматривали не грозит ли поимка. По-прежнему полагаясь на свое счастливое число, он отсчитывал шаги группами по тринадцать. «Всего тринадцать шагов», — говорил он себе. «Ну давай еще тринадцать». Он сосчитал их так примерно девяносто раз и вот, наконец, очутился на углу Химмельштрасса. В одной руке он нес чемодан, в другой все еще сжимал Майнкамф. Обе ноши были тяжелы, обе вызывали лёгкое под отделение. Вот он свернув в переулок и направился к дому номер 33, обуздовая в себе тягу улыбнуться, обуздовая тягу всхлипнуть и даже предвкушение укрытия впереди. Он напоминал себе, что не время надеяться. Конечно, он уже почти дотягивался до надежды, чуял её где-то там, куда ещё чуть-чуть и достанешь рукой. Но он не стал этого признавать. Он снова стал рассчитывать, что делать, если его схватят в последний момент или, по какой-то случайности, за дверью окажется не тот человек. И, конечно, свербящее сознание греха. Как он может так поступать? Как он может заявляться и просить людей рисковать за него жизнью? Как он может быть таким себе любцем? 33. Они посмотрели друг на друга. Дом был бледный, на вид почти болезненный, с железной калиткой и бурой заплёванной дверью. Из кармана Макс вынул ключ. Тот не блеснул, лежал в ладони тускло и вяло. Макс на миг сжал ключ в кулаке, едва не ожидая, что он вытечет ему на запястье. Не вытек. Сталь была твёрдой и плоской. с комплектом негнилых зубов. И Макс сжимал кулак, пока эти зубы не проткнули его. И тогда медленно борец подался вперёд, щекой к дереву и изъял ключ из кулака.